Глава 3. Известный еретик XII века Эвн Эвдон от звезды или Эуду Ди Стелла – это еще одно яркое отражение Андроника Христа, равно Андрея Боголюбского, в английской и французской истории. Это уже 132-е обнаруженное нами его отражение в Скаллигеровской истории. Оно скептическое, основано на негативных сказаниях об Андронике Христе. Один. Кто такой Вильям Ньюбургский из XII века, автор фундаментальной истории Англии? Вильям Ньюбургский, он же Уильям Малый, даты жизни около 1136 после 1198 годов, возможно, в 1201 году. Средневековый английский хронист, и теолог, монах августинец из Ньюбургского приората, Северный Йоркшир – автор латинской истории Англии, одного из важнейших источников по истории Британии середины второй половины XII века. Основной труд Вильяма Ньюбургского «История Англии», известный также под названием «Истории английских деяний», охватывает события с 1066 по 1198 год несомненно знакомство Вильяма и с классиками античности и средневековья, в частности Вергилием, Горацием, Цицероном, Титом Ливием, Евсеем Кесарийским, Августином, Григорием Великим, в отношении XII века история Англии Вильяма Ньюбургского остается самым полным и подробным изложением событий среди современных ему хронистов. История Англии Вильяма Ньюбургского дошла до нас в нескольких рукописях, лучшей из которых является дарственная копия, переписанная, судя по экслибрис, и характерному орнаменту еще в конце 12 столетия для самого Ньюбургского приората и ныне хранящейся в Британской библиотеке. Впервые история была напечатана в 1567 году в Антверпене и в 1610 и 1632 годах, Переиздано в Париже. Смотри Википедию. Согласно нашим результатам, перечисленные античные классики, с трудами которых был знаком Вильям Ньюбургский, жили и творили в эпоху 13 xvi веков. Следовательно, его история Англии была создана не ранее xvi 17 веков, то есть в эпоху ее первых публикаций – 1567, 1610 и 1632 годов. Это поздний труд, основанный, по-видимому, на каких-то старинных сведениях из XII века, но сами эти старые документы, скорее всего, до нас не дошли, а история Англии является их редакторской и литературной обработкой. Так что рукописи, приписываемые сегодня времени Вильяма Ньюбургского, вероятно, тоже возникли существенно позже XII века. На рисунке 358 показано старинное изображение Вильяма Ньюбургского.